Дмитрий Костюкевич, Евгений Абрамович, замок в лесу. Первый рабочий пропал в сентябре 1832 года. Вышел из кузни и не вернулся. Спустя месяц исчезли ещё двое. Паника. Паника хуже холодной печи в разгар смены. Под каблуками Джеймса Несмита, владельца небольшого литейного завода на окраине промышленной зоны, хрустели головешки и шлак. Жёлтые отвороты высоких сапог приобрели грязный оттенок. Пламя озаряло заводы конкурентов. Под ритмичный стук молотов Несмит шёл сквозь цеха мимо пудлинговых и сталеплавильных печей. Вглядывался в красные лики пламени ярко-белые гримасы металла. Налёт чёрного дыма был вездесущ, покрывал землю, строение, оборудование, людей. Оттого центральное графство и прозвали чёрной страной. Промышленная революция словно вскрыла вены самой земли, вывернула их наизнанку. Печь номер два не работала, из каменной груди вынули огненную душу. Несмит остановился у прокатного стана. «Целая бригада!» — говорил кто-то из его людей. «Были и нет. Только пузыри». «Какие пузыри? Откуда?» — спросил другой литейщик. «Из задницы дьявола». «В августе?» — сказал третий, вытирая руки робу. «В августе?» «Ну, за неделю или две до Горацио...» Несмит что-то слышал об исчезновении шахтеров, но благополучно забыл. Хватало хлопот с собственным производством. Да и чего удивляться. Работа в штольнях, взрывная отбойка, завалила, вот и все пузыри. А вот Горацио... Горацио был человеком, которому Несмит платил жалование, Именно кузнец еще с первым. Из печи текло железо, болезненно белое для незащищённых глаз. Прокатные станы тяжелый молот скручивали его в полосы. Ловкость машин внушала немое уважение. Уважение и лазейки для улучшения, которые всегда видел Несмит. Рабочий у молота заметил Несмита. «Сэр, Берри Дилан, вы уже слышали?» «Да», — перекрикивая лязг, ответил Несмит. Производство — это не только печи, молоты и станы. Это люди. Куда же они делись? Он ощутил жгучую потребность раскусить эту тайну, перейти по ней с одного берега на другой, как по чугунному мосту через реку Северн. Вечер был мягким и горячим, будто крица железо, а движения Несмита упрямыми и методичными, словно наклонный кузнечный молот, наносящий удары с одной и той же силой. Инженер искал Купера. «Сэр!» — просипели слева. Несмит неуклюже развернулся. «Купер? Что случилось?» Помимо кузнец, начальник смены то ли кивнул, то ли опустил взгляд. «Уильям! Он что-то видел!» «Что? Уильям что-то видел, сэр! Говори толком!» Купер развел руками. «Что еще скажешь? Уильям молчит!» Парни нашли его за мельницей, когда он таращился в ночь. Он всегда был таким... замкнутым, чудаковатым. «Всё так, сэр!» И говорил в основном с печами, но... Парни его растормошили, и он произнёс имена Берри и Дилана. А потом мы поняли, что Берри и Дилана нет. Чёрное лицо кузнеца блестело от пота. Будто сбежали. На такой вариант Несмит не поставил бы и Шиллинга. Не за день до получки. «Где Уильям?» «У плавильных печей, сэр!» У печей Уильяма не было. Парень нашелся за складской решеткой. Просто стоял и смотрел сквозь прутья, словно ждал, когда его выпустят. Во время разговоров с Уильямом, если те редкие вопросы и ответы кивки можно считать общением, Несмет часто испытывал смесь жалости и раздражения, и одно без другого никак. Так в древности кузнецы смешивали в ямах куски и руды и древесного угля. Летейщик столько времени имел дело с огнём и жаром, что, казалось, стал понимать лишь ломкий язык пламени. «Что скажешь, Уильям?» Летейщик упрямо смотрел перед собой. «Поговори со мной». И снова молчание на чумазом лице, разделённом на светлые и тёмные полосы тенями от прутьев, выделялись только белки глаз. У Несмита появилось неприятное чувство в желудке. «Уильям, ты меня слышишь? Что ты видел?» Летейщик отнял руки от решётки и стал мять грязные мешковатые штаны. Он по-прежнему не смотрел на своего работодателя. «Огонь, сэр. Как в печи, только без печи. Огонь? О чём ты, чёрт, тебя побери?» Лицо Несмита будто застыло. «Ты хочешь сказать, что...» «Их забрал огонь?» Уильям не ответил. Заторможенность литейщика можно было списать на слабоумие, но Несмит не позволил себе подобной роскоши, слишком просто. Куда? Куда он их забрал? Летещик поднял руку и показал. Там, куда указал Уильям, высились скелеты одноэтажных домов, чернели в ямах брусья и кости, добыча угля превратила деревню в пожарище. Сернистые испарения сожгли траву, освеживали деревья. Копоть пропитала всё вокруг, а огонь сделал сухим и мёртвым. Через дымную кожу, натянутого на барабан неба, просвечивало тяжёлое солнце и стоящий на холме замок, в Дадли, где Несмит снимал квартиру. После отъезда из Лондона Несмит открыл в чёрной стране небольшое производство, на банковские кредиты и скудный капитал. Личный завод был его заветной мечтой со времени ученичества у Генри Моцли. И вот... Теперь эти исчезновения его рабочих. Горизонт горел, огненный пояс стянул землю, звезды над ним казались бледными ранами. Путь до города измотал, мысли плутали, но Несмит был полон холодной, как остывший металл, уверенности. Руины замка Дадли в сумерках потеряли свою живописность. Древняя крепость, построенная Саксом и разрушенная войсками Кромвеля, высилась на холме, вокруг чернел лес, в котором безумолку кричали птицы. У тройных ворот Несмит позвал пропавших рабочих по именам. Ночь ответила странными звуками, в которых слышался скрежет деталей и слабые удары молота. Несмит понимал, что здесь поработало его воображение, но не мог сладить с тревогой. Он остановился, чтобы осмотреть двор. Время беспощадно отнеслось к некогда красивым строениям — башни, караульни и часовни. От былого волшебства осталась лишь чёрная магия разрушения. Замок в лесу — так называли в графствах брошенную крепость. Почему я пришёл именно сюда? Не потому ли, что замок внушает необъяснимый страх? Краем глаза он скорее угадал, чем заметил движение. Сгусток мрака в полузасыпанном рву по правую руку от Несмита удлинился и немного подался вперёд. Вдоль позвоночника прокатилась волна парализующего холода. Возникло отчётливое чувство, что его рассматривают. Чужой, нечеловеческий взгляд скользил по нему, и на руках Несмита дыбились волоски. Так бывало, когда он стоял у электрической машины Майкла Фарадея, в лаборатории Королевского института. Оцепеневший инженер, затаив дыхание, ждал от ночи статичности, чтобы убедить себя в том, что ему попросту привиделось, неважно что, живое существо, неведомое чудовище, странный механизм из тёмного металла, станина которого минуту назад показалась из канавы. У него не было ответов. Он лишь стоял ни жив, ни мёртв, сдерживая дыхание, слушая бешеную пульсацию сердца внутри собственного мозга. А потом она, машина, чирикнула. Похоже, звук издают цепи, подающие уголь в транспортеры. Таким чириканьем наполнен воздух между коптящими заводами, он просачивается сквозь землю, взмывает над дорогами и обманывает слух. Только сейчас тоскливо чирикающие звуки исходили от взбирающегося по склону механизма. Несмет сделал шаг назад, ничтожно маленький, плохо скрывающий намерение бежать без оглядки. Чик-чирик. Подлый обман. Это всё его воображение. Ноги словно стянуло проволокой. Смоленистая машина приближалась. В темноте чудились огромные прокатные волки и дисковые ножницы. На цилиндре, зажатом между стойками станины, появились белесые отвалы, возможно, распахнувшиеся глаза. Громыхнула утробная игулка, земля толкнула подошвы сапог, со стен посыпались камни, это послужило сигналом. Стряхнуло оцепенение. Несмит развернулся и побежал. Он спотыкался, падал, поднимался, отплёвывался проклятиями, выкрикивал в ночную мглу безадресные анафемы, проклинал своё тяжёлое дыхание, проклинал стук крови в висках, проклинал подсвеченное печным пламенем небо, проклинал запах страха, исторгаемый собственным телом. Проклинал, проклинал, проклинал. Воздух пах плесенью и хвоей. За спиной скользила ночь и её прихвостни. Заблудившись в собственных страхах, он не помнил, как добрался до дома. Остановился только в шаге от двери и с силой толкнул её, не оборачиваясь. «Ничего», — сказал он идущим вверх ступеням, садясь в темноте на корточке. «Ничего не было». Газовый рожок наполнял лестницу чахоточными жёлтыми призраками. За окнами дремала узкая улочка, дома с низкими крышами, крашенные на итальянский манер ставни. «Сторонитесь сложностей, делайте все настолько простым, насколько это возможно», — любил говорить Моцли. Ничего не было. Самый простой вариант, самый безопасный для рассудка. На этот раз воображение согласилось с ним. Промолчало. Пропавшие Берри и Дилан не вернулись ни в убогие комнаты рабочего квартала, ни в цеха. Спустя несколько дней сами собой стихли разговоры об их исчезновении. Несмит старался забыть, не думать. На место пропавших работников пришли новые. Трудяги стекались в чёрную страну, как мухи на мёд. Видение? К черту видение! Рабочие трудятся по пятнадцать часов в сутки, не отходя от станков и печей. Мало ли что, померещится. Тревога притихла на задворках сознания, но давала себе знать. Особенно часто, когда Несмит оставался один на один со своими мыслями когда не было грохота цехов и голосов рабочих, которые старались перекричать машины, в мыслях он возвращался обратно в лес, к руинам замка Дадли, к теням и к живым машинам, к их причудливому языку, похожему на виск и чириканье транспортеров. Как бы он ни отнекивался, как бы ни пытался подобрать наиболее разумное простое объяснение, какая-то часть мозга всегда превращалась в дьяволёнка на левом плече. Дьяволёнок шептал о том, что ничего не привиделось, те существа реальны, реальны, как сам инженер, как шестерни, котлы и молоты, которые занимали так много места в его работе и его жизни. Несмит боялся этих мыслей. Он потерял сон, постоянно задерживался на фабрике допоздна, стараясь отвлечься работой, но пустые цеха, их тревожное молчание. Теперь вся фабрика казалась живой, уснувшей, словно только и ждала момента, чтобы подкараулить зазевавшегося человека и сделать с ним что? Превратить в часть себя? Разорвать на куски, отбраковав лишнее? Человеческая кровь станет топливом, жилы и кишки, такие мягкие, упругие, податливые, разойдутся на ремни и передачи, кости превратятся в молоточки и зубья шестерен. Когда Несмит представлял это, его мутило, бросало в пот. Остывшие жерла печей казались внимательными глазами, которые наблюдали за человеком. С высокого потолка свешивались канаты и цепи, щупальца, готовые схватить в любую минуту, нутро фабрики будто только и ждало пищи, горячей, живой. Не в силах выносить дурные мысли, Несмит окончательно потерял сон и спокойствие. Он уходил в город, слонялся по узким, тускло освещенным улицам, Старался быть среди людей, слышать их голоса. Одиночество стало невыносимым. Даже механические часы на стене сводили его с ума. Механизм стучал и щелкал. Маятник монотонно раскачивался. Глупая искусственная кукушка время от времени появлялась из своего домика, будто следила, предупреждала о чем-то. «Не расслабляйся, глупец, мы до тебя доберемся. Думаешь, ты и подобные тебе здесь главные?» Как бы не так. Но ничего, скоро все станет на свои места. Теперь механизмы и машины, все то, что Несмит так любил с самого детства, перед чем трепетал и благоговел, казались ему странными, уродливыми, неправильными. Природа, созданная человеком, ничем не отличалась от природы, существовавшей за миллионы лет до его появления. И там, и там не могло быть ничего лишнего, случайного. Кто знает, может, в природе механизмов и машин нет места человеку? А если есть, то какое? Хозяин ли он положения или всего лишь живой придаток к стали и пару? Пудлинговщик вставил в загрузочное окно железную штангу и провел по ванне первую борозду. Примечание. Ванна. Масса расплавленного в печи металла. Высокий, крепкий мужчина, античный атлет в тяжелых ботинках и мешковатых грубых штанах, мощный загорелый торс, пылал жаром, густо сочился капельками пота, человек управлял огнем или огонь управлял человеком, печь сопела, дышала раскаленным воздухом, рабочий с усилием ворочал штангой, на которую налипал горячий металл. Вскоре она превращалась в громоздкое подобие средневековой булавы — скульптуру работы сумасшедшего художника. Длинными ломами люди отбивали от штанги металл и отправляли обратно в печь. Процесс повторялся снова и снова, пока хрупкий раскалённый чугун не превращался в крепкую сталь. Печь не знала усталости, ей были безразличны жалобы натруженных человеческих мышц, зуд ожогов и подслеповатые глаза — Печь хотела только одного — гореть и работать. Жить. Несмиту нравилось бывать в цеху в разгар трудового дня. Он не кричал, не отдавал распоряжений. Каждый рабочий знал свое место и свое дело. Самолюбие инженера грело осознание того, что именно он запустил производство, создал фабрику, единый организм, идеальное сочетание механизмов и живой плоти, Такие мысли посещали Несмит раньше. Теперь он всё чаще осматривал своё детище с нервной дрожью. Всё реже его видели в цехах. Он подолгу засиживался в кабинете, работал с бумагами, чувствовал себя спокойнее в помещении, где не было ничего сложнее пера с чернильницей и чертёжных приспособлений. Иногда он стоял возле окна, смотрел на выгоревшую пустошь далеко впереди вокруг замка Дадли. Руины черной страны. Литейное производство требовало колоссальной энергии, огромного количества угля. Здесь его добывали в таких масштабах, настолько глубоко и усердно вгрызались в недра, что сама земля становилась хрупкой, пористой, проседала, как отцеревшее тесто». Местные крестьяне и бедные горожане пробирались в оставленные шахтерами тоннели и выработки, искали уголь для своих домов. Нередко порода хоронила под собой искателей. Их дети, играя, проваливались сквозь хрупкую поверхность в темные штольни и пропадали там навсегда. Черная страна словно мстила людям за свое осквернение. Только ее лицо, руины средневекового замка, безучастно наблюдало за происходящим. Там, где велась выработка днём и ночью, горели под землёй тусклые фонари, стучали кайло, натужно скрипели гружённые углём тележки. После смены шахтёры спешили домой, к своим угрюмым, рано постаревшим жёнам. Дети смотрели на отцов и видели в них своё будущее. Шахтёры, чёрные как земля, вокруг умывались, не в силах очиститься от сажи, копоти и угольной пыли. Чернота застревала в морщинах, волосах, под ногтями. По ночам работяги забывали с тяжёлым, беспокойным сном без сновидений. Только тьма. Казалось, чёрная страна перестраивает своих жителей под себя, забирая у них что-то важное, оставляя взамен лишь черноту. Земля ждала, пока люди, так долго трудившиеся на ней, заснут навеки. Когда их, огрубевшие от работы, руки сложатся на груди. Только тогда она станет ласковой, податливой. Не бросит и не отвергнет уже никогда. «Что вы здесь делаете?» — строго спросил Несмит. «Разве родители не учили вас, что опасно гулять в окрестностях замка? Чёрт знает, что у вас под ногами. В любую минуту вы можете провалиться под землю, и что тогда?» Дети оглянулись и замерли от неожиданности. Чумазый мальчуган насупился. Девочка, наверняка его младшая сестрёнка, испуганно захлопала глазами. Уже в который раз Несмит безотчётно забрёл после работы в лес, где впервые услышал и увидел, твердил неспокойный разум, существ, издававших странные звуки. Однако теперь у него появились маленькие спутники. Он заметил детей ещё издали. Живые, любознательные, они выделялись посреди угрюмого пейзажа. Стояли и вглядывались в тёмное жерло заброшенного шахтного тоннеля. «Мы», — первая начала девочка, — «мы просто хотели посмотреть на цветочных человечков». «Цветочных человечков?» «Да, мистер», — малышка оживилась, видя интерес взрослого. «Они живут под землёй и сделаны из цветов. Я их видела, когда мы носили обед нашему папе в шахту». «Не мели ерунды, лис!» — мальчишка сделал шаг вперёд. «Это никакие не цветочные человечки. Я своими глазами видел. Это живые оловянные солдатики, как те, что мне подарил дядя Билли. Только большие. С вас ростом, сэр!» «Любишь солдатиков, дружок?» — Несмит присел на корточки. Разговор с детьми вдруг показался ему необычайно важным. «Ещё бы!» — парнишка приблизился на шаг. «Наш дядя Билли дрался с лягушатниками при Ватерлоу. Он рассказывал много интересного. Я тоже вырасту и стану солдатом. Увижу Африку и Цейлон. «А я люблю цветы», — мечтательно сказала девочка. «Тут их так мало». Она хотела сказать что-то ещё, но все трое замерли, услышав звук из глубины тоннеля. По спине Несмита побежали неприятные холодные мурашки, скрип металлических суставов, звон цепей и передач, звук шестерён и молоточков. Дети тоже насторожились, подались вперёд. «Слышите?» — спросил мальчик. «Что я говорил? Маршируют». «Неправда!» — капризно шикнула на него сестрёнка. «Это как ветер шелестит в траве. Пахнет ромашками». Несмит вышел из оцепенения и прикрикнул на детей. «А ну, брысь отсюда! Уносите ноги! Кому сказано? Ну?» Мальчик немного потоптался в нерешительности, но потом всё-таки сорвался с места, волоча за руку сестрёнку. «Не хочу!» — заплакала девочка. «Плохой мистер, плохой! Я хотела увидеть цветочных человечков!» Дети скрылись в кустах. Через мгновение не было слышно даже их голосов. Звуки не прекратились, продолжали доноситься из-под земли, они не приближались и не отдалялись, держали постоянный ритм, словно в глубине заброшенной шахты монотонно работали машины. Несмитом овладели страх и любопытство. Сознание как будто расщепилось надвое. Одинокий, испуганный человек молил уносить ноги, заинтересованный инженер сгорал от любопытства. Ноги сами грозили вот-вот ступить туда, в темноту, Подумав, Несмит выбрал нейтральный вариант. Миновав вход в шахту, он углубился в лес по направлению к замку. Земля под ногами гудела и едва заметно вибрировала. Голоса машин притихли, слились в равномерный гул со звуками природы, ветром и криками редких птиц. Но теперь их нельзя было списать на игру воображения. Впереди росла громадина замка, Уже не раз Несмит замечал за собой, что всё искусственное, любой механизм или сооружение казались ему живыми. И наоборот, в живых людях он видел части машин, разумные органические механизмы. Вот и сейчас развалины показались ему чем-то одушевлённым. В уцелевшем фасаде он видел лицо, распахнутое в крике пасть крепостных ворот и два глаза, две большие бойницы над ними — Зубчатые башни по бокам превратились в две огромные шестерни. Словно голова каменного великана попала в ловушку исполинского механизма, намертво застряла в шестернях. И теперь шестеренки вертятся, а великан безмолвно кричит, не в силах выбраться. Засмотревшись на замок, Несмит не сразу почувствовал, как земля под ним просела, провалилась, открыв угольную тьму внутри себя. Несмит не успел даже толком испугаться, только коротко вскрикнул, попытался за что-то ухватиться, найти опору, в руках остались лишь грунт и мелкие камни. Секундный полёт, и Несмит рухнул на ворох какого-то тряпья. В панике начал ощупывать темноту вокруг себя. Ткань, точно, одежда. Вот рукав, маленькая твёрдая пуговица, ремень. Пальцы наткнулись на мокрое, холодное, в ноздри ударил запах гнили и разложения. Несмит закашлялся, поморщился от омерзения, нащупал гладкое и округлое, похожее на камень, поднял. Лёгкое полое внутри, с несколькими большими отверстиями. Глаза привыкли к темноте, стали различать очертания тоннеля и фрагменты той самой кучи, на которую приземлился Несмит. Осмотревшись, он едва не завопил от ужаса, швырнул в сторону то, что держал в руках, человеческий череп, и тот с тихим стуком ударился о земляной пол. В куче лежали изувеченные тела, растерзанные безголовые, разрезанные вдоль и поперёк, выпотрошенные, как туши на ферме, с разорванными грудными клетками, с отсутствующими органами, пустые оболочки. Зияли ранами, белели рёбрами и позвонками — Несмит вжался в стену тоннеля, пытаясь осмыслить увиденное. Сознание снова раздвоилось. Человек визжал от ужаса, молил бежать, сломя голову. Инженер рассматривал, подмечал. Это не было похоже на бессмысленную бойню. В нагромождении тел виделась закономерность. Одно тело оказалось без головы, у другого вскрыта грудная клетка, нутро зияло пустотой, органы кто-то забрал. Третья напоминала измочаленный кусок мяса, бесформенную гниющую кучу. У него вырвали кости, ребра и позвоночник. Отдельными кучками возвышались пустые, белые, словно отшлифованные черепа. Как дрова в поленнице лежали передавленные в суставах конечности, отбракованные ни на что не годные. Из ступора вывели уже знакомые звуки — свист и стук. Они приближались. Все четче ощущались тяжёлые шаги, похожие на удары металлической колотушкой, почва под ногами едва заметно вибрировала. Несмит осторожно, на цыпочках, отступил во тьму, в глубину тоннеля, двинулся прочь от кошмарной груды останков и от того, что к ней приближалось. Каждая испуганной клеткой своего тела он чувствовал, как оно с усердием парового станка принялось за работу. С жужжанием, щёлканьем и свистом рылась в мёртвых телах. Несмит старался не думать о том, что происходит у него за спиной. Тоннель казался длинным, бесконечным, тьма снова обступила, идти приходилось на ощупь. Под ногой хрустнула ветка, откуда ветки под землёй, кость, подсказал разум, человеческая кость — Несмит больше не слышал жуткую тварь, но казалось, что тоннель пульсирует. Это чувствовалось в спёртом воздухе подземелья. Над головой вибрировало и влажно чавкало. Несмит старался об этом не думать. Куда больше его тревожило приближение источника подземной пульсации. Впереди было что-то. Огромное сердце, которое равномерно стучало, разнося вибрации по тоннелям. Несмит понимал, что это как-то связано с чудовищами, мертвецами и тем, что хлюпало и чавкало над головой. Руки ощупывали земляные стенки и пустоту перед собой. Пальцы наткнулись на твердое и холодное препятствие, пробежали по шершавой поверхности. Камни, точно. валуны с толстым слоем высохшего раствора между ними. Похоже, он добрался до фундамента старинного замка. Что теперь? Впереди и сплошная каменная стена. Позади и темнота, и гора мертвецов. И тяжеловесная механическая тварь, о которой не стоит забывать. Паника накатила, как волна, бросила в пот, перехватила дыхание. Неужели всё? Темнота и тупик. Конец. Несмит глубоко вдохнул. Выдохнул, постарался успокоиться. Собравшись с мыслями, он снова двинулся в сторону. Руки наткнулись на что-то влажное, похожее на змею. Несмит тихонько вскрикнул и отступил. Ничего, один в темноте, тишине и вибрациях, которые ощущались уже не просто колебаниями воздуха. Дрожь шла по телу, волосы шевелились, становились дыбом. Казалось, что источник находится совсем рядом — Прямо за каменной преградой. Несмит снова протянул руку, потрогал мягкое и холодное. Гибкая трубка или шланг. Холодная и скользкая она ритмично сокращалась, внутри толчками текла жидкость. «Значит, она должна куда-то вести. Руки нырнули в пустоту. Проход в стене. Достаточно широкий, рукотворный. Кто-то выдолбил его в фундаменте. Несмит шагнул в проход. Подошвы сапог сначала мягко пружинили по земле, а потом зашуршали по каменному полу. Несмит оказался в подземелье замка, в одном из его подвалов. Воздух здесь был пропитан сыростью, плесенью и стылым каменным холодом. И вибрации тут били по человеку, как порывы ветра. Теперь к ним добавился тихий размеренный рокот, который эхом отражался в замкнутом пространстве. На ум снова пришло огромное пульсирующее сердце, вырванное из исполинской груди. «Только чье оно?» Вспомнился центральный фасад замка, искаженное мукой лицо. Здесь были эти неведомые вибрации и свет, тусклое бледное свечение, в котором просматривались покосившиеся выщербленные колонны и низкие сводчатые потолки. Свет был постоянным — только вспыхивал ярче с каждым ударом сердца и чуть затухал в перерывах. Его источник находился впереди, пока скрыты колоннами, разбитыми стенами и насыпями земли и камней. Несмит одновременно боялся и хотел увидеть это. Он сглотнул и обреченно зашагал. Под ногами хлюпало, воздух был спертым, зловонным, тухлым, как на скотобойне, мутило, кружилась голова. Несмит шел медленно, осторожно, а потом остановился. В большой воронке лежало светящееся и пульсирующее, словно живое, нечто. Несмит подполз к краю. Он смотрел, не в силах пошевелиться или моргнуть, с отвисшей челюстью. Нельзя было отвлекаться, нужно было смотреть. Ему открылось чудо. Большая приплюснутая сфера, которая светилась и подрагивала, сокращалась и увеличивалась в размерах, словно жила, дышала, именно от неё исходили вибрации, которые чувствовались в тоннеле. Свет шёл изнутри, в сфере что-то гудело, пищало и щёлкало, то тише, то громче, как рабочий станок, который проходил настройку. Внутри было что-то ещё налачик, рабочий, одна из механических тварей, копошилась во внутренностях этого живого... чего? Корабля? В глубине души Несмит понимал, что видит именно корабль. Ещё он понимал, сооружение было живым, органическим, в отличие от своего экипажа. Корпус был сделан из диковинной полупрозрачной оболочки, похожей на ткань, брезент или кожу. От догадки перехватило дыхание, замутило мертвецы в тоннелях. С некоторых была содрана кожа. Сквозь обшивку просвечивался каркас корабля. Вертикально изгибались соединённые вместе человеческие позвонки. С равными промежутками они поднимались и сходились вместе в верхней точке. Между ними для лучшей жёсткости крепились кости, рёбра, лучевые и тазовые. Невозможно было рассмотреть, что происходило внутри, но разум Несмита кипел от вопросов и догадок. «Что там? Как это работает?» что служит топливом, как управляется. И каждый раз мысли возвращались к груди изуродованных тел. За спиной раздались тяжёлые шаги. Несмит оглянулся. Существо, которое рылось в останках, пришло следом за ним. Несмит вжался в землю. Теперь точно всё. Он станет одним из пропавших бедолаг, а его кости и внутренности пойдут на постройку и ремонт живой машины. Огромная махина прошла мимо. Видимо, слишком спешила к пульсирующей сфере. Тащила в огромных лапах охапку костей и чего-то ещё, что раскачивалось при ходьбе и влажно чавкало, ударяясь о корпус существа. Совсем рядом, в свете сферы, Несмит смог подробнее рассмотреть пришельца. Сперва он подумал, что это движется массивная паровая машина, а кто-то невидимый просто толкает станок вперёд. Однако, присмотревшись, Несмит увидел шесть тонких длинных паучьих конечностей. Суставы, фигурные металлические пластинки сочленялись, делая конечности гибкими и подвижными, как щупальцы, как цепи, как транспортерные ленты. Передние щупальца обвивали человеческие останки. Туловище существа больше походило на массивный колокол, станину, которая поддерживала движущийся вверх-вниз цилиндр. Внутри шипел и фыркал пар, билось нечеловеческое сердце, в этом Несмит был уверен. Существо спустилось в воронку, вплотную к сфере, коротко чирикнуло на своём языке. Внутри загудело, в ткани обшивки появилась вертикальная щель, которая расширилась, кости и позвонки разошлись в стороны, существо шагнуло внутрь. Дверь закрылась, не оставив и следа, но за эти несколько секунд Несмит смог рассмотреть внутренности корабля. Сплошная органика, соединённая больным или гениальным разумом в совершенную невиданную нигде технологию. Оживший ночной кошмар, переплетение костей, мышц, внутренностей, жил и нервов. Части тел, вырванные из живых людей, спаянные в единый механизм. Всё жило, сокращалось, двигалось, пропускало через себя импульсы и живительные соки. Внутри копошились механические существа, Что-то трогали, поправляли, будто настройщики станков на фабрике Несмита. Инженеру нестерпимо захотелось отбросить все страхи, встать и подойти к кораблю, потрогать, понять. Наверняка он тёплый, живой. Нет, надо уходить, бежать, рассказать людям, предупредить. Он поднялся и на негнущихся ногах побрёл к лестнице, которую освещала сфера, прочь из подвала в замка. Человек внутри него победил инженера. Свежий воздух благословенно наполнил лёгкие, как награда после сырости и затхлости подземелий. Совсем стемнело. Несмит стоял не в силах надышаться, прижавшись к холодной стене. Чёрная страна не спала, фабрики дышали огнём. В небо поднимался чёрный дым, он и был небом. Вопреки пережитому, он смог заснуть той ночью. Последней мыслью перед шагом в бездну было «машины». Я принял их за машины при первой встрече, уловил в очертаниях нечто механическое, созданное человеком, и они приняли облик машин для меня, словно скопировали дорисованные воображением детали. Они совершенны. В грохоте кузнец и вращающихся мельниц Несмит думал о монстрах, и о пропавших людях, и о замке на холме, и о работах под ним. Там постоянно взрывают, потрошат гору, кажется, шахтеры даже случайно попали в канализацию крепости. Не тогда ли пропала целая бригада? Неожиданно Несмита поразила страшная догадка, не это ли испугало тварей? Сделало агрессивными, заставило защищаться, выползать из своего прибежища в поисках... чего? Деталей? необходимых для ремонта их судна, которому доступны моря звёзд, а что если для этого им нужен был как раз не металл, а органика — люди. Он словно бредил, грезил наяву. Мозг генерировал объяснения, молниеносно создавая и отбрасывая вариант за вариантом. Рассудок захлёстывало потоком догадок и образов, и Несмит тонул в них, захлёбываясь в выступлённом восторге понимания. А может, эти создания — порождения наших страхов, такие же запуганные, как и их создатели, потому что не понимают, кто они и где оказались. Они просто защищались, как от стихии, или всего лишь хотели есть. А эти похищения — как воровство яблок. Яблок. Вечером он спустился за хлебом и овощами. Пока хозяин лавки упаковывал продукты, Несмит шарил туманным взглядом по лоткам. «Как вы относитесь к яблокам?» — спросил он неожиданно для самого себя. «Сэр, к яблокам. Я их продаю». Мысли Несмита путались. «И все-таки я не это имел». «Я им не доверяю, сэр». «Почему?» «Черви». «Черви?» «Именно так, сэр. Хозяин лавки что-то протянул через прилавок». Несмит не мог сосредоточиться. «Ваша сдача, сэр». Возвращаясь к себе, он думал. Шахтёр видел угольных тварей, литейщик — огонь. Те малыши, брат сестрой, которых он встретил возле шахт, девочка жаловалась, что здесь мало цветов. Она видела цветочных человечков. А её брат, увлечённый рассказами своего дяди о службе в армии, ему мерещились живые солдатики. Что видел он сам, инженер, отдавший жизнь станкам и механизмам только железо и детали машин. Несмит вернулся в те самые тоннели, уже с фонарём и намерением получше их изучить. Он был готов ко всему, даже к свежим человеческим останкам. Они висели, распятые на земляных стенах и сводах шахт. Из вспоротых животов тянулись ленты кишок, соединённые, сшитые между собой. Они пульсировали и подрагивали — гнали по себе питательные жидкости в подземелья замка. Когда тело истощалось, его заменяли новым, старое потрошили и разделывали в поисках полезных для нужд корабля частей. Несмит потратил почти весь день, бродя по шахтам, натыкаясь на кости и тела, прислушиваясь к звукам, прячась от существ, вжимаясь в ямы и рвы при их приближении. Он снова любовался живым кораблём, в котором копошился экипаж. Один раз сфера перестала дрожать и пульсировать, сокращаться и расширяться. Её свет стал ровным, постоянным. Гудение выровнялось, приобрело плавный монотонный ритм. Существа внутри дружно запищали и зачирикали. Несмит мог поклясться, что слышит радость. Так ликуют моряки в дальних экспедициях, когда судно ложится на курс к родным берегам. Кладовщик-ирландец с крайней неохотой отпустил Несмиту нужное тому количество хлопчатобумажного пороха. Свойства капризной взрывчатки сильно зависели от её влажности, но разрушительная сила превосходила обычный порох. Несмит поклялся себе, что будет так осторожен, как только сможет. туннели замка Дадли встретили Несмита усиливающейся вонью разложения, гнилостным свечением стен и переплеском капели. Вода обильно сочилась сквозь каменные своды, собираясь в огромные лужи. Стараясь не обращать внимания на багрово-синей гирлянды из внутренностей, которые свисали с потолка и тянулись вдоль стен, Несмит катил нагруженную тачку к подземельям под надвратной башней замка. Впереди топал Уильям. Его тачка была нагружена доверху, но проста, кажется, не замечал её тяжести. На его лице блуждала улыбка. Он словно бы предвкушал неизбежную победу над ожившими кошмарами своих снов. Сам Несмит не был уверен в успехе их предприятия. Несмит без труда находил нужные повороты и отдавал команды Уильяму, который выполнял его распоряжение без тени сомнения. Гнилостное свечение стен с каждым шагом делалось всё отвратительнее. Невесомые нити плесневых грибов свешивались с потолка. От прикосновений гиф и грибов выбрасывали в воздух резко пахнущие облака спор. Несмит безуспешно пытался приглушить кашель, Уильям же кашлял оглушительно и не таясь. Колёса тачек грохотали по каменному полу. И всё же Несмит сомневался, можно ли так просто уничтожить этих... этих... существ. Он вспомнил обитателей подземелий, сочленения, поршни, цилиндры и наковальни. Пар. Во всём этом был смысл. Ему хотелось перенести увиденное на чертёжную бумагу, а после — воплотить в железе, оживить огнём и паром. Памятник неизведанным существам должен стоять у него на фабрике, в рабочем цеху. Должен жить и работать, вокруг него должны копошиться люди. В конце концов, — думал Несмит, — они меня не тронули. Ведь так... Глупо верить, что они не заметили меня в своём логове. Нет, это невозможно. Но почему же оставили в живых? Поняли, что я такой же, как и они? Увидели во мне родственную душу, преданную своему делу. Будь иначе, я стал бы частью их корабля». За этими мыслями он не сразу почувствовал, как по тоннелям прошла тепловая волна. Горячий плотный воздух ударил по людям, как таран. Через мгновение впереди раздался оглушающий рёв. Несмит понял. Проснулась сфера. Живой корабль механических существ готовился к взлёту. Сверху сыпались камни и земля. Уильям что-то кричал, но его заглушали голоса машин. Ударная волна швырнула людей назад, покатила тряпичными куклами. Несмит-человек потерял сознание почти сразу. Несмит-инженер успел подумать. «Слава богу, что мы опоздали». Что-то разбудило Несмита, кто-то тряс его, мешая снова соскользнуть в спасительное забытье. Ах да, Уильям. Его зовут Уильям. Каким-то чудом летейщик вытащил его из заваленных подземелий. «Сэр, сэр, сэр!» — чистил малоумный, размахивая руками. Совсем уже не таясь, он подпрыгивал на месте, едва не пускаясь в пляс. Теребил Несмита за рукав и указывал куда-то поверх плеча инженера. «Сэр, там, там!» Несмит, наконец, снова обрёл способность соображать. От земли исходил тяжёлый гнилостный запах. На дровнины, словно призраки, курились испарения, сгущались сумерки. Там было в небе, над замком. Звёзды странным образом сместились, словно небо сворачивалось от зенита к горизонту, подсвеченному огнями бесчисленных плавилен чёрной страны. Звёзды расступались всё шире, открывая ослепительно чёрное ничто, которое без глаза заглянуло в самую душу Несмита, отчего сердце его все явственнее стало пропускать удар за ударом, а в коленях хлынула внезапная слабость. Изломанный контур руин изменился. Над полуразрушенной башней поднимался сгусток чернильной тьмы, ещё более чёрная, чем тьма, что жила позади звёзд, плевок мрака. Внутри тошнотворно ворочалось что-то бесконечно огромное, членистое, механическое, угловатое. исторгающее чёрный пар из бесчисленных отверстий и сочленений и алые всполохи адского пламени подсвечивали его снизу. Оживший басхианский кошмар воздвигался над развалинами бесконечно изломанной колонной, мировым древом, в ветвях которого запутались мириады беспомощных звёзд, Выше и выше, казалось, не будет ему конца, Несмит оцепенел. Безобразный чёрный столб упирался макушкой в ночное небо. Несмит понял, что ещё немного, и разум его помутится, точно так же, как помутился когда-то разум Уильяма. Дьявольский конструкт, покидавший своё уютное лежбище в основании замка Дадли, пронзил небо насквозь, стремясь навеки приковать его к земле. Кажется, Несмит кричал, не слыша собственного крика. Он был уверен, что оглох от рева проснувшегося под холмом зверя. Он страшился остаться навеки в ватной тишине, поглотившей его без остатка. Несмит ошеломленно заметил, с каким благоговением и восторгом, открыв слюнявый рот и широко распахнув глаза, созерцает Уильям это чудовищное возвращение Люцифера на небеса. Много позже Несмит вспоминал, что именно это напугало его больше всего. А потом всё закончилось, исчезло, но оставило след в самой ткани мироздания. Жёлоб, полный клубящейся тьмы и неслышного свиста безжалостных лезвий, леденящим холодом веяло из него, но рана в небе уже начала затягиваться, и звёзды возвращались на свои законные места и слагались в знакомые созвездия. В жолоб полились чернила. Мир вокруг померк окончательно. Несмит посмотрел налево и едва не вскрикнул. Совсем рядом с ним в темноте висели белки глаз. Покрытое сажей лицо было едва заметно. Уильям улыбался совсем по-мальчишески. Бесхитростно и счастливо, как могут улыбаться только дети и сумасшедшие. «Уильям?» — тишина в ответ. «Что? Что ты увидел, Уильям?» Уильям молчал. Несмит попробовал снова. «Ты видел огонь? Что-то из огня?» Ответом был безумный взгляд. Больше «да», чем «нет». На другой ответ Несмит уже и не рассчитывал. Но тут Уильям открыл рот и издал звук, неожиданный очень знакомый, и жуткий от моментального узнавания. Летейщик чирикнул. Прошли годы. Несмит часто спрашивал себя, что стоит за стремительным взлётом, расцветом инженерной карьеры, чудодейственными изобретениями и бесчисленными патентами. Способен ли человек его эпохи, пусть даже одарённый, в одиночку изобрести целый дивный новый мир? Беда была в том, что гениальное озарение, неожиданные инженерные решения и изобретения не были его собственными. Но в этом он не готов был признаться даже себе самому. Когда-то давно... Он сумел убедить себя, что те далёкие события, та жуткая встреча с неведомым, изменила его мозг, образ его мыслей. Он предпочитал считать, что чудовища из подземелий замка Дадли лишь изменили, а не заменили человеческий разум инженера Джеймса Несмита холодным рациональным сознанием твари, способное заставить неживое работать себе на благо. Каким образом неведомые твари могли быть заинтересованы в этих изменениях, он не знал, а догадки выглядели одна неправдоподобнее другой. Руины замка Дадли по-прежнему торчали осколком кариозного зуба на невысоком холме, а подступы к нему, некогда утопавшие в зелени леса, безжалостно изменил огненный вихрь промышленной революции. Остатки рощи, без того жалкие, совершенно исчезли, повсюду громоздились печи и кузни, Отчаянно чадили сотни труб, крошечные лачуги соседствовали с коробами пакгаузов, терриконы угольных шахт чередовались с затопленными впадинами карьеров, угольная пыль и железный окисел черным снегом покрывали внутренность огромной безобразной чаши. Но прошедшие годы сделали свою работу и неспешным локомотивом вытащили несметы из прошлого — Инженер создавал и совершенствовал паровозы, паровые двигатели, насосы, копры, металлорежущие станки, машины, которые служили людям, машины, которыми он мог управлять. Но каждый раз, вводя в обиход очередное изобретение, которое должно было заменить собой несколько рабочих, Несмит остро чувствовал себя слугой дьявола. Каждая воплощенная на бумаге и в металле инженерная находка — обрекало всё новых и новых рабочих на потерю рабочих мест, а их семьи — на вопиющую нищету. Замок в лесу остался позади, но всегда маячил в зеркалах памяти, как уродливый контур чего-то необъяснимого и пугающего. Угольные твари с белёсыми глазами. Несмит почти справился с этим воспоминанием. Почти. Потому что, приучив себя не оборачиваться на каждый вздох темноты, Он всё чаще обращал взор вверх, туда, откуда прибыли эти создания, вверх, к каплям расплавленного металла в ковше неба. Чёрная страна ночных кошмаров пугала и манила изобретателя. За два года до своего пятидесятилетия Несмит оставил промышленный бизнес, полностью отдавшись новому хобби — астрономии.